Записка на российском языке. Граф Александр Андреевич Безбородко написал краткое начертание дел политических, военных и внутренних государни императрицы Екатерины II, самодержительцы всероссийской, так как и знаменитейших событий в дни ее царствования. Он починает Тако В 1762 году Вступление Ее императорского величества на всероссийский престол. Объяснение. Во время болезни блаженной памяти государни императрицы Елисаветы Петровны, в декабре месяца 1761 года, слышал я из уст Никиты Ивановича Панина, что трое шувалевы, Пётр Иванович, Александр Иванович и Иван Иванович чрезвычайно робеют, а приближающееся кончинение государни императрицы а будущим жреби их. Что от сей робости их родятся у многих окружающих их разнообразные проекты. Что наследника ее все боятся, что он не любим и не почитаем никем, что сама государыня сетует, кому поручить престол, что склонность в ней находится отрешить наследника неспособного, от которого много имела сама досады, и взять сына его семилетнего и мне поручить управление. Но что сие последное касательно моего управления не по вкусу Шуваловым. Из сих проектов родилось, что посредством Мельгунова Шувалова помирились с Петром III, и государь не скончался без иных распоряжений. Но тем не кончилась ферментация публики. А начало ее приписать можно дурному Шуваловскому управлению и беззаконному Бестужевскому делу, то есть с 1759 году. При самой кончине государственной императрицы Ельсавета Петровны прислал ко мне князь Михаил Иванович Дашков, тогдашний капитан гвардии сказать: "Повели, мы тебя взведем на престол". Я приказала ему сказать: "Бога ради, не начинайте вздор". Что Бог захочет, то и будет. А ваше предприятие есть равновременная и несозревлая вещь. К князю Дашкову езжали и в дружбе, и в согласии находились все те, кое и потом имели участие в моем вошествии, яко то трое Орловы, пятеро капитана полку Измайловского и прочее. Жена Джон был на родной сестре Елисавете Романа Воронцовой, любимице Петра Третьего. Княгиня же Дашкова от самого почти ребячества ко мне оказывала особливую привязанность. Но тут находилась еще персона опасная брат княгинин, Семён Романович Воронцов, которого Елизавета Романна, да по ней Петр Третий, чрезвычайно любили. Отец же Воронцовых, Роман Ларионович, опаснее всех был по своему сварливому и переменчивому нраву. Он же не любил княгиню Дашкову. Императрица Елисавета Петровна скончалась в самое Рождество, 25 декабря 1761 года, в три часа за полудни. Я осталась при теле её. Пётр III вышел из покоя, пошел в конференцию и прислал мне сказать через Мельгунова, чтобы я осталась при теле, Дондже же пришлет мне сказать. Я Мельгунову сказала: "Вы видите, что я здесь и приказания исполню". Я из всего приказаний заключила, что владычествующая факция опасается моей инфлюенции. Тело императрицы еще обмывали, когда мне пришли сказать, что генерал-прокурор князь Шаховской отставлен по его прошении, а обер прокурор Сенатской Александр Иванович Глебов пожалован генерал прокурором То есть, словущий честнейшим тогда человеком отставлен Обеззельником слугущий и от уголовного следствия спасенный Петром Шуваловым, сделан на его место генерал-прокурором. Тело императрицы Елисавет Петровны едва успели убрать, и положить на кровать с балдахином, как гофмаршал ко мне пришел с повесткой, что будет в галерее, то есть комната через три от усопшего тела ужин. для которого повещено быть в светном богатом платье. Я послала по богатое платье в комнаты сына моего, живущую возле покойной государыни. Я оделась и паки в таком наряде пришла к усопшему телу, где мне велено было оставаться и ждать приказаний. Тут уже окошки были открыты, и Евангелие читали. Погодя несколько пришли от государя мне сказать, чтобы я шла в церковь. Пришед туда, я нашла, что тут все собраны для присяги, после которой отпели вместо панихиды благодарственный молевен. Потом митрополит Новгородский Сеченов говорил речь государю. Сей был вне себя от радости, и он и немало не скрывал. И имел совершенно позорное поведение, кривляясь всячески и не произнося, а кроме вздорных речей, не соответствующих ни сану, ни обстоятельствам. Представляя более несмешного Орликина, нежели иного чего, требуя, однако всякое почтение. Из церкви вышедшим, я пошла в свой покой, где до самого ужина я горько плакала о покойной госпожирни, которая всякие милости ко мне оказывала и последние два года меня полюбила отменно, как и о настоящем положении вещей. Когда куша не поставлена было, Мне пришли сказать, и я пошла к ужину. Стол поставлен был в куртажной галереи, персон на полтораста и более. Галерея набита была зрителями. Многие, не найдя места за ужином, ходили также около стола, в том числе Иван Иванович Шувалов и Мельгунов. Сей из прислужников Шуваловых сделался их протектором. У Иван же Иванчу Шувалова, хотя знаки отчаянности были на щеке, Ибо видно было, как пяти пальцами кожа содрана была, но тут за стулом Петра Третьего, стоя шутил и смеялся с ним. Я сидела возле нового императора, а возле меня князь Никита Юрич Трубицкой, который во весь стол ни о чем не говорил, как о великой своей радости, что государь царствует. Множество дам также ужинали, многие из них так, как и я, были с расплаканными глазами. А многие из них тот же день не быв в дружбе между собой помирились. Ужин сей продолжался часа с полтора. Пришед в своей комнаты, я начала раздеваться, чтобы лечь в постель, когда принесли повестку, чтоб дамам на завтра быть в робах богатых и будет большой обеденный стол в той же галерее. Сидеть же по билетам. Потом я легла в постель. Но я, хотя при тем две ночи не спала, проводя он их в покое покойной императрицы, но сон далеко от меня был, и никак заснуть не могла, и начала размышлять о прошедшем, настоящем и будущем. И сделала я следующее заключение. ежели в первом часу царствования отставили честного человека, а не посадили на его место возвести бездельника, чего ждать? говорила я себе. Твою инфлюенцию опасаются. Удались от всего. Ты знаешь, с кем дело имеешь. По твоим мыслям и правилам дела не поведут, следовательно, ни чести, ни славы тут не будет. Пусть их делают, что хотят. Взяв сие за правило своего поведения, во все шесть месяцев царствования Петра Третьего я ни во что не вступалась, а кроме похорон покойной государыни по которым траурной комиссии велено было мне докладываться, что я и исполнила со всяким родением, в чем я и заслужила похвалу от всех. Я же тут брала советы от старых дам, графини Марии Андреевны Румянцевой, графини Анны Карловны Воронцовой, от фельдмаршальши аграфеной Леонтьевны Опраксиной и иных подручно случающихся, в чем и на них угодила чрезвычайно. На другой день поутру нарядилась в богатые робы и пошла к обедне. Потом на поклон к телу, а оттуда к столу по билетам. Сей стол был с расплаканными глазами почти у всех, и мало было лиц равнодушных, и усталь на всех видно было. После обеда я пошла к себе. Во время сего стола тело покойной госпожани анатомили. К вечеру пришли мне сказать, что посланы курьеры для освобождения возвращения в Петербург Бёрона, Миниха, Лестока и Лопухиных, и что Гудович едет в Берлин с объявлением о вступлении на престол императора. Я на сие сказала: дела поспешно идут. На третий день я, надев черное платье, пошла к телу, где отправлялась панихида. Тут ни императора, и никого не было. а кроме у тела дневальных, да те, кои со мной пришли оттудова я пошла к сыну моему а потом посетила я графа Алексея Григорьевича Разумовского в его покое во дворце, где он от чистосердечной горести по покойной государюне находился болен он хотел пасть к ногам моим но я не допустя его до того обняла его и обнявшись оба мы завыли голосом И не могши почти говорить слово оба, я вышутать от него пошла к себе. Пришед в свой покой, услышав, что император приказал приготовить для себя покой от меня через сени, где жил Александр Иван Шувалов, и что в его покое возле моих будет жить Елисавета Романовна Воронцова. Всей день к вечеру император поехал куда-то на вечеринку править святки. Как покои Александр Иванович Шувалова убраны были дни через два, император перешел в них а Елисавета Воронцова в его покой переехала мои же покои парадные обили черным сукном и людей император принимал вон их. по утрам и по вечерам езжал в гости ко всем знатным особам кои устроили для него великие пиры от сих перов я уклонилась по причине великого кашля Накануне того дня, как переносить положено было тело покойной государьней из той комнаты, где скончался, на парадную постелю, император ужинал у графа Шереметьева. Тут Елисавет Воронцова приревновала, не знаю к кому, и приехали домой в великой ссоре. На другой день после обеда, часу в пятом, она прислала ко мне письмо, прося меня, дабы я для Бога самого пришла к ней. что она имеет величайшую нужду говорить со мною, сама же не может прийти ко мне, понеже лежит больна в постели. Я пошла к ней, и нашла ее в великих слезах. Увидев меня, долго говорить не могла. Я села возле ее постели, зачала спросить, чем больна, она, взяв руки мои, целовала, жала и обмывала слезами. Я спросила, о чем она столь горюет. Она мне на то сказала: Пожалуй, потише говорите. Я спросила, какой причины ради. Она мне сказала: в другой комнате сестра моя, Анна Михайловна Строганова, сидит с Иван Ивановичем Шуваловым. Значит, она им доставила свидание, в то время как беседовала со мною. Я рассмеялась, и она посвободнее стала, от слез и начала меня просить, чтобы я пошла бы к императору. и просила бы его именем ее, чтоб он бы ее отпустил к отцу жить, что она более не хочет во дворце остаться. При всем она бронила его окружающих всячески и его самого, чего она уже и накануне у Шереметева делала к удивлению всех слышателей, и за что император приказывал отца ее арестовать, но однако упросили его Я сказала ей, чтобы она кого иного выбрала для сей комиссии, которая ему будет можно быть досадительна. но она уверяла меня, что ему то и надобно, и не через кого, а кроме меня, ей о том просить, понеже все бездушные бездельники, а одна я, на ком она полагает свое упование. Дабы укротить мое у нее пребывание, я обещала ей пойти к нему и донести ему о ее просьбе. И пришед к себе я послала наведываться дома ли он, и можно ли к нему прийти. Сказали, что опочивает. А как проснулся часу в 7:00, пришли мне сказать, и я пошла к императору. Я нашла его в шлафроку. Ходил взад и вперед по комнате и был еще весьма сонен. Я начала говорить ему: "Ежели вы девитесь моему приходу, То ещё более удивитесь, когда сведаете, с чем я пришла. Я рассказала ему все от слова до слова, как Елизавета Романовна Воронцова ко мне писала и что говорила со мною, и как я отклонялась сию комиссию, и причины, коей она имеет не вверять, а кроме меня оной. Он, услышая сие с удивлением и задумчивостью, заставил меня повторить сказанное. В сие время вошли в комнату Мельгунов и леп Александрович Нарышкин. Он им рассказывал, с чем я пришла, с досадой досадойный Лесовет Воронцову. Сие продолжил час. Наконец я сказала: "Какой ответ прикажете ей сказать, или кого иного пошлете? На сие Мельгунов и Нарышкин ему советовали сказать, что он к ней пришлет ответ. Я пошла к себе. И велела Елисавете Воронцовой сказать, что к ней ответ прислан будет. Погодя она паки прислала ко мне сказать, что она отпущена, одевается и ждет карету, дабы ехать из за дворца к отцу, и просит дозволения прийти ко мне прощаться. Я сказала: пусть придет. Между тем, через мою переднюю предуборной сделала с великое беганье. то Мельгунов, то Нарышкин к ней, и от нее взад вперед ходили, что продолжалось часу до одиннадцатого. Тогда сам император к ней пошел и побыв у нее, возвратился в свои покои. А она ко мне написала цидулку, что она ко мне не будет по ей приказано остаться во дворце. Я легла спать. А на другой день в вечеру Петр Третий с Мельгуновым и Львом Нарышкиным пришёт ко мне, бронили и ругали всячески Елизавету Воронцову, и видно было, что им хотелось, дабы я пристала к их речам, Но я молча слушала. Император же тут рассказывал, как она не хотела надеть мой портрет, когда он ее пожаловал камер-фрейлину, и хотела иметь его портрет. Он думал, что зато а сиржус, но когда он видел, что я там усмеюсь и немало не сиржус, тогда вышел вон из комнаты. Тогда Мельгунов или Фнарышкин мне пеняли, что имев такую хорошую оказию выгнать ее из дома, не воспользовалась тем. Я им отвечала: "А я вам девлю, что вы сами не успели в своем желании вчерась. О дня кончины покойной государыни был во дворце двойной караул, то есть один полный караул у тела, а другой таковой же у императора. В сие же время случились великие морозы. Караул же была мала и тесна, так что не помещались люди, и многие солдата оставались на дворе. Сие обстоятельства в них произвело да и в публике или прибавило раптание. Всякий день же из за дворца выходили новые истории, то того арестуют, то другого. Женщинами, коих ежедневно множество звал ужинать у себя либо где в гостях, поссорится и мужа велит посадить без шпаги, либо к кому по службе за бездельцу придерется и велит посадить на голубты вахту. Из стола же почти никогда не вставал. Не быв без языка, почти пьян. И проявилось у него Множество новых фаворитов, Между прочими капитан-поручик полку Преображенского, князь Иван Федорович Голицын, на которого вдруг налепил орден Святой Анны. А до того дня мало кто его и знал. В сие время император взял в кабинет секретаря, бывшего конференц-секретаря Дмитрия Васильевича Волкова. Просево Николай Иванович Панин думал и мне говорил, что сей миль и Шуваловым голову сломит. Про него тогда думали, что главу имеет необыкновенную, но оказалось, после что хотя был быстр и красноречив, но ветрен до крайности и по писал хорошо, то более писавал, а мало действовал, а любил пить и веселиться. Две недели по кончине покойной государыни Умре граф Пётр Иванович Шувалов. За несколько дней до кончины его он и брат его, большой Александр Иванович Шувалов, были от императора пожалованы в фельдмаршалы. И проявилось новое определение. Вдруг император пожаловал в четырех полков гвардии четыре полковники. А именно в Преображенской фельдмаршала князя Никиту Юрьевича Трубецкого. в Семеновское пельдмаршала графа Александра Ивановича Шувалова, в Измайловской фельдмаршала графа Кирилла Григорьевича Разумовского в конной гвардии хотел пожаловать граф Алексей Григорьевич Разумовского, но сей оттого пошел в отставку. И на его место сделан полковником принц Жорж Голштинский. Все новые полковники сами всячески спорили и старались отвратить сие пожалования, но не предуспели. Полкам же гвардии сие было громовой несносный удар. Хотя огромные похороны и при онных великолепный выносы указом покойной государни запрещены были, но однако господа Шуваловы выпросили у бывшего императора, дабы граф Пётр Иванович с великолепной церемонией погребен был. сам император обещался быть на выносе. В назначенный день ждали очень долго императора. И он не прежде как полудня в печальный день приехал. Народ же ждал для смотрения церемонии с самого утра. День же был весьма холодный. От той нетерпеливости произошли разные в народе рассуждения. Иные, вспомнив табачный того Шувалова откуп, говорили, что долго его не везут по причине той, что табаком осыпают. Другие говорили, что солью осыпают, приводя на память, что по его проекту накладка на соль последовала. Иные говорили, что его кладут в моржовое сало, понеже моржовое сало на откуп имел и ловлю трески. Тут вспомнили, что ту зиму треску ни за какие деньги получить нельзя, и начали Шувалов оборонить и ругать всячески. Наконец, сел его повезли из его дома на мойке в Невский монастырь. Тогдашний генерал-полицмейстер Ков ехал верхом пред огромной церемонией. И он сам мне рассказывал в тот же день, что не было ругательства и бранных слов, кое бы он сам не слышал против упокойника. Так что он вышел из терпения, несколько из ругателей велел захватить и посадить в полиции. Но народ, вступаясь за них, отбил было, что видя он он их отпустить, велел чем предупредил Драку и удержал по его словам тишину. По прошествии трех недель по кончине государыни я пошла к телу для панихиды. Идучи через переднюю нашла тут князь Михаил Ивановича Дашкового плачущего и вне себя от радости. И прибежав ко мне говорил: "Государь достоин, дабы ему воздвигнут штатую золотую". Он всему дворянству дал вольность. из сем едет в сенат, чтоб там объявить. Я ему сказала: разве вы были крепостные и вас продавали до ныне? в чем же эта вольность состоит? И вышло, что в том, чтоб служить и не служить по воле всякого. Сией прежде было либо шли в отставку, но осталось истории, что дворянство сводчин и поместья, служа, все, а кроме одряхлелых и малолетных, В службе империи записаны были. Вместо людей дворянских Пётр Первый начал рекрут собирать, а дворянство осталось в службе. Отчего вздумали, что в неволе. Роман Воронцов и генерал-прокурор думали великое дело делать, доложа государю, дабы дать волю дворянству. А в самом деле выпросили ни что иное, а кроме того, что всяк был волен служить и не служить. Пришец по нехиде к себе. Я увидел у заднего крыльца стоит карета, парадная, с короною, и император в ней поехал в Сенат. Но сей кортеж в народе произвел негодование, и говорили, как ему ехать под короною. Он не коронован и не помазан? Рановременно вздумал употребить корону. У всех дворян велика была радость о данном дозволении служить или не служить. И на тот час совершенно позабыли, что предки их службою приобрели почести и имение, которым пользуются. За десять дней до погребения государюни положили тело ее в гроб и понесли оны в траурный зал посреди всех регалий, и народ дважды на день допущен был, как и прежде. Ото дня кончины ее. В гробу государни лежала одета в серебряной и гласетовой робе с кружевными рукавами, имея на голове императорскую золотую большую корону. На нижнем обруче с надписью: Благочестивейшая, самодержавнейшая, великая государыня императрица Елизавета Петровна родилась 18 декабря 1709, вцарилась 25 ноября 1741. скончалась 25 декабря 1761 года. Гроб поставлен на возвышение под балдахином, гласета золотого, с горностаевым спуском от балдахина до земли. Позади гроба посреди спуска герб золотой государственный. В 25-й день января 1762 года повезли тело государя в гробе лежащей со всевозможным великолепием и подобающими почестями из за дворца через реку в Петропавловский собор в крепость. Сам император, за ним я, за мной Скавронский, за ними Нарышкины, потом все по рангам шли пеше за гробом от самого дворца до церкви. Император в сей день был чрезмерно весел, и после децеремонии сей траурной сделал себе забаву. Нарочно отстанет от везущего тела кодра, пустя он его вперед сажен тридцать, потом изо всей силы добежит. Старший камергер, носящий шлейф и панчи его черный, паче же обер-камергер, граф Шереметьев, носящий конец панчи, не могши бежать за ним, принуждены были и панчу пустить, и как ветром ее раздувало, то сие Петру Третьему пуще забавно стало, и он повторял несколько раз сию штуку, отчего сделалось, что я и все за мной идущие отстали от гроба. И наконец, принуждены были послать и остановить всю церемонию, донди же отставшие дошли. О непристойном поведении всем произошли многие разговоры, не в пользу особого императора. И толки пошли о безрассудных его во многих случаях поступках. По погребении тела покойной государыни начали во дворце убирать ее покой для императора.